Второе. Под стенами воиня. Полторы сотни всадников пролетели римовскими улицами столь быстро, что дворевые псы подняли лай лишь тогда, когда топот уже расставил в лесу. Нетерпеливо Олежка Попович вначале вырвался далеко вперед, но вскоре его нагнал Илья Муровец. Пошалил хотя бы коня. И недовольно прогремел он. Ты же с него, почитай, три ночи не слазил. «Ничего, нам не впервой!» Беззаботно отозвался Олежка, похлопав коня по крутой шее. «Правда, Орлик?» Орлик в ответ звонко заржал и вновь вырвался вперед. А тяжелый гнидой муровцы, более напоминавший мохнатого тура, опять медленно, но уверенно возглавлял гонку. У первой лесной излучены их ожидали два десятка всадников из Вишневки, небольшого поселка, затаившегося среди непроходимых болот. «Что, дома не сидится?» – насмешливо выполнил Попович. «Али, комары выгнали!» «Но, с комарами мы как бы сладили!» Немедленно отозвался старший над приземистый Козьма Боровик. «Но, сам ведаешь, что князь приказал при опасности не отсиживаться за заборами, а идти на помощь соседу!» Козьма был любитель поговорить, потому Муровец лишь кивнул и погнал гнедово дальше. Когда до не оставалось, может быть, одно поприще, они догнали отряд лящевцев. «О!» – обрадовался старший, крепкий, заросший по самые уши тот хищный. «Теперь мы точно тянем на себя большую часть половцев, и воинцы смогут продержаться до подхода князя Мономаха». «Продержится?» – говоришь. Муравец недовольно пошевелил усом. «А что, если за это время другая орда налетит на мой Римов, а ли твою лящевку?» Хищный тяжко вздохнул. Та да у меня самого душа не на месте, сознался он. Да что мы можем поделать? Думаю, кое-что доможем. Да Нетерпеливо повел плечом Муравец. Предлагаю так, ты с Михайловцами езжай на помощь воинцам. Эх! Усомнился хищный. Мы уже выведали, что за излученной на воин затаился большой половецкий отряд. Видимо, нас поджидает. Тем лучше, И значит. «Едь, будь то на помощь воиню, а перед самой излученной остановись, словно бы что-то заподозрил и пошли вперед человек десять на разведку, а сам с остальными сойдешь с дороги и ударишь по лоцам спину. Но, коли боишься, не уходи с дороги и делай вид, будто ожидаешь меня». «Я боюсь!» – зародился хищный. «Плохо ты меня знаешь!» И он первым свернул на едва заметную лесную тропку, которая велась наверх в обход воиня. За ним цепи потянулись остальные римовцы. Ехали легко. Ночью выпал хороший дождик, поэтому песок был плотным и твердым. На нем не было слышно даже продвижения тяжелого гнедова. За какой то поприще варидел, и до римовцев донесся невнятный гул. С каждым мигом он нарастал. Остановились края пушки, поросшие бересклетом. Моровец заскочил с камня и, пригибаясь, направился к краю обрыва. Пред ним открылась бескрайняя степень с голубой лентой Днепра посредины. По обе его стороны волновались пышные камыши, а густые раки переходили в такие же густые добра. Здесь полоцам ничего не стоило под и внезапно вынырнуть под самыми стенами воина, что те и сделали. На просторном лугу между старицей Сулы и воинем бурлило море суетливого люда. Однако, похоже, воинское городище интересовало их менее всего. Часть заводе была награждена высоким частоколом, за которыми застыл десяток нагруженных доверху больших днепровских лодий. Именно здесь, в защищенных половецких набегов воинской гавани, собрались лодии, спускавшиеся с товарами вниз по тясьминой суле, чтобы потом подняться вверх по Днепру, вплоть до Киева, а, возможно, и далее – Именно здесь останавливались на отдых киевские купцы перед дальним путем к Царьграду. Порой в Гавани собирались столь большие богатства, что половецкие ханы и простые степные разбойники теряли головы. Вот и сейчас в Каграде плыла едва ли не половина орды, внезапно появившаяся под воинем. Плыла голышом, положив на маленькие камышовые плотики оружия и переметные сумы для довольщи. Передние уже расшатывали сваю, а кое-кто даже проскользнул за ограждение и теперь направлялся к парусникам. Каждый охраняло не более одного-двух стражей, и было понятно, чем закончится это нападение. На берегу беспорядочными кучами высили составленные степняками одежду. Остальные же половцы засыпались стрелами врата, не давая воинцам прийти на помощь охранникам парусников. Да, и здесь все было понятно. Муровец перевел взгляд налево. Выводчики хищного таки не ошиблись. Одна из половецких групп скопилась в край большака, мертшего на лещевку и рину, с другой стороны, излучены за какую-то сотню шаговать него, нерешительно переминались на конях десяток лещевских дружинников. Перекрывая собой всю дорогу, они так напряженно вытягивали шеи, что даже муравец поверил, будто они что-то заподобили. За их спинами остальные лещевцы съезжали с дороги и растворялись чаще. Здесь тоже все ясно. Через несколько минут лещец ударит спину засаде, и римовцам, чтобы не отставать от них, не стоило медлить. Но куда лучше ударить? Муравец перевел взгляд вправо. Среди общей суматохи на краю ивовой балки выделялись несколько степняков, богатых половецких халатах, видимо, ханская старшина. Время от времени то один, то другой прикладывал ладонью к рту и что-то выкрикивал, не иначе отдавая приказы своим людям. За спиной пышно одетые старшины переминались на конях сотни упитанных половцев. Ага, Сколько их набежало!» Послышался за спиной голос Поповича. «Нет тысяча! Добрых полторы наберется!» «Потом посчитаем!» Отмахнулся Муровец. «Ты лучше скажи, где бы с сподручнее ударить?» «Конечно! Биться сразу со всеми нам не по силам!» — рассудительно ответил Олежка, польщенный тем, что сам Илья Муровец интересуется его мнением. — А вот оттянуть на себя часть полосу, как сказал хищный, мы таки можем. — Думаю, что он с того пригорочка, — он кивнул вправо, — очень удобно засыпать стрелами и тех полосов, которые которые проверяются гавани, и тех, кто толпится перед воинскими воротами. — Это ты хорошо придумал? — похвалил его Муровец. — А тогда решительно, словно прекращая спор. споры, Клопнул себя по колену, огромные ладони и решил. «Значит так, сначала мы наскочим на старшину, но сделать это надо столь неожиданно, чтобы те не успели опомниться». У Олежка во глазах вспыхнул неподдельный восторг. «Действительно?» – воскликнул он. «Войдет, Элька придумали еще лучше. А ежель так, когда мы свернем вон на ту дорогу и свалимся им на голову словноками Дорога говоришь?» – усомнился Мурыйцик. «Нет, не пойдет. Полынцы на ней нас сразу видят, А если пробраться вон за теми берестками и бузиной, никто не приметит. И спустимся мы как раз за спинами засады, что высматривает нас от лящёнки. А ты, коли видишь, ты их старшина готова удрать, немедля бери полсотни ребят и лети туда, где те голодранцы оставили свои лохмотья. Встань возле них и сделай все, но чтобы из воды они уже не выбрались. Понял? Вот будет потеха». Обрадовался Попович. Тем временем, кое-кто из половецких старшин уже удовлетворенно потирал руки. Еще немногих люди проберутся за ограждение и полезут на лодии. И тогда все будет их. Мед, хлеб, меха, полотно, оружие. Старшина так увлеклась созерцанием гавани, что не сразу обратила внимание на топот, который донесся из-за густых берестовых зарослей. Не очень взволновалась она и тогда, когда и заросли и в атаку до Видимо, люди андака подумали, что мы уже захватили в русские ладьи с сокровищами. Корееву смехнулась и договолив а Воды прискакали. А кто им бы бросать засаду? А возмутился из его сосед. Неслыхно. Однако на него зашли, и бандак был сыном хана Курныча, чем улосом они ныне добрались до присульских плавней. Головецкая старшина спохватилась лишь тогда, когда всадники отказались на расстоянии какой-то сотни шагов. По идее, на могучем жеребце тяжело приближался настоящий великан. Вдруг он выхватил тяжеленную шипастую голову и крутанул ею над головой. Вслед, рассекая воздух длинными мечами, плотной группой летели русские дружинники, и, кажется, не будет им конца края. «Да это же муравец! Испуганно воскликнул один из половцев. Да, это был именно он, могучий воитель неодолимой римовской заставы. Сколько раз хитрейшие половецкие орды пытались обойти римов, не удавалось. Сколько раз пробовали прорваться силой, не выходило. Римовцы каким-то чудом основали их появление еще за много поприща Цулы. А как бились? В половецкой степи о говорили как о шайтанах, которые переоделись в доспехи русичей. И самым могучим среди шайтанов был Муровец. Он, надеян без раздумий, мог кринуться едва ли не на сотню вооруженных ордынцев. И те ничего не могли с ним поделать, ибо посвист его головы навевал ужас самым храбрым. А толстенный щит Муровца не могли взять ни стрелы, ни ножи. Зайти ему за спину не удавалось, ибо вслед за Муровцем не отступ нашли самые сильные римовцы. «Остановите его!» Испуганным голосом воскликнул «Охраня один из старшины!» Охранники, выхватив кривые сабли, ринулись на перевес Однако, похоже, охранники были неинтересны римовскому великану. С ними справятся те, кто ехал за ним. Муровца более всего интересовала половецкая старшина – которая, кажется, до сих пор так ничего и не поняла, поэтому Муровец отмахнулся половой от одного из нападающих, другого толкнул щитом с такой силой, что тот вылетел с едла, третьего, вместе с конем сбил на зиму гнедой. Старшина опомнилась лишь тогда, когда Муровец оказался всего лишь за каких-то два десятка шагов, Тот, кто давал приказ охране, внезапно взвизгнул тонким голосом и рванул за поводья с такой силой, что конь взвылся на дыбы. затем развернулся на месте и за мгновение исчез при прибрежных За ним также молниеносно развернулись остальные тогда. Рио Муровца чрезвычайно удивляла способность половца исчезать. Внезапно, Вот только сейчас их было, как жаб в болоте, а теперь ни одного. Лишь сухо трещали камыши, пельмешку с предсмертными вскриками тех, кто не смог уклониться от молниеносного русского меча. Друг из-за и вылетела в вода голещовца во главе с Хищным. Он был без шапки, на плече густо запеклась кровь, то ли его, то ли половецкая. Хищный поравнялся с муровцем и обжег его безумным взглядом. «Римовцы, по что стоите?» на выдохнул «Айда за ними!» Муравец свирея поклянул след беглецам, с какой радостью он гнал бы их вплоть до Днепровских порогов, где стоит стойбище главного половецкого хана или к самому морю, в котором ничего, кроме соленой воды, нет. Однако был приказ князя Владимира ни в коем разе не врываться в половецкую степь вооруженную. «Опомнись, не «Нисколько ему, сколько себе!» сказал Муравец. что? Забыл, что у них в заложниках сын Маномаха, княжич Святослав, стоит нам вооруженно выйти за субу, как ему первому снимут голову. Ты этого хочешь? Да что я? остыл хищный. Я ж просто так! В сердцах он сплюнул себе под ноги и повернул коня к воинским стенам, под которыми в нерешительности переминалось полтысячи половцев. Те уже успели заметить, что их старшина куда-то исчезла, но что именно вызвал ее побег, еще не поняли. А защитники воины оказались куда сообразительнее. Брамы тяжеленных ворот вдруг широко открылись, из них вырвалось сотня всадников и отчаянно заработала мечами. Ошеломленные такой неожиданностью половцы почти не защищались. Обходя муровца с войском, они рванули вслед за своей старшиной, затрещили камыши, зачавкали в болотной тени копыта опять все стихло. Взгляды дружинников были обращены к широкому плесу, усеянному голыми половцами. Вдоль берега носился Попович и несколько десятков римовцев. Они вопили во весь голос, улюлюкали на полоцев, как на зайцев, и раз не целес посылали стрелы в тех, кто пытался таки выбраться на берег. Отметив, что отряд русича увеличился в несколько раз, половцы оставили мысль добраться до одежды. Вдруг они дружно, словно стая скворцов, отвернулись от берега и направились в плав к спасительным камышам. Олежка бросился им на перерез, однако копыта его коня сразу же вошли в топкую землю. Олежка вылетел из седла, сгоряча сделал несколько шагов и очутился по пояс в тени. тени. — Бегут! — уже одевая сухое в отчаянии простонал он. — Но, допустим, бегут далеко не все. — успокоил его один из воинских дружинников. На миг очутившись рядом с Поповичем, Там такое болото, что и наши-то не всегда могут выбраться. Здесь разве что плоскодонки помогут. А защитники воина тем временем уже выводили на воду свои легкие подвижные челмы, быстро работая веслами. Они направились след беглецам, которые уже прятали спасительных, как им казалось, камышах. Но за какой-то миг оттуда начали раздаваться черные возгласы и крики о помощи. И она... Пришла. Гребцы друг за другом с разгона врезались в камыши. Вскоре оттуда начала долетать, насмешивая. Рукой, рукой, хватайся, бестолочь. Да не бойся, не убью я тебя. Держись, я сейчас! Через некоторое время гребцы начали возвращаться от камышей. Возвращались не сами. Почти на каждой лодке сидели сжавшиеся, насмерть перепуганные полоса. Это сколько осталось этой полтысячи? А радостно удивился кто-то из римацев. «Остальные что, утонули в камышах?» «Не все», — ответил один из грибцов, изгвазданный, как и половцы с головы до ног. «Кто сразу свернул влево, возможно, выбрался на сушу». «Да вряд ли», — усомнился кто-то из воинцев. «Там их хищный поджидает». Спасенных половцев оказалось почти сотни. «Ежели тылька не против...» — сказал старший воин с воинской заставы, приземистый, похожий на коряга обрубок, — "Там мы их пошлем дар князю Мономаху. Он слыхал, Переясловские стены собирается креплять, так что несколько сотен половецких рук там лишними не будут. — Коль так, пусть так, — отмахнулся Мурац. — Эй, Олежка, собирай людей, пора возвращаться домой. Однако Олежка не отзывался после долгих поисков, Его нашли под ивами край луга. Попович спал, Приникнув щекой к корню. Над ним стоял, склонив между ног голову его конь. Он тоже спал, С его губы свисал кок, Недожеванной травы.